Прозванный Поднебесным парламентом. Не обращая внимания на погоду, в туман и дождь выступали здесь встречами Элеонора и Эдуард Эвелинги. В гайд-парке встречались с работниками также Энгельс и веснер В эти же годы пришел к социалистам Бернард Шоу, еще малоизвестный тогда публикуст, ставший впоследствии знаменитым драматургом. Бернард Шоу часто встречался с Эвелингами. Ему очень нравилась Элеонора Маркс, в ней он чувствовал ту же внутреннюю простоту и ясность духа, который так берет в самом себе. Их, будучи начинающим литератором, он пытался перевести на английский язык произведения Энгельса. Шоу отличался совершенным душевным и физическим здоровьем. Он никогда не лгал и любил прозрачную глубину мыслей и чувств. В читальне британского музея он прочел «Капитал» и затем возвращался к нему многократно. Шоу поразился гениальности всех положений и открытий, сделанных Карлом Марксом. Он написал об этом статью и навсегда сохранил чувство преклонения перед титаническим умом Маркса. Но, поняв и приняв его экономическое учение как единственно верную теоретически науку, шоу, подобно Гейне, испугался разрушительной силой насильственных революций, опасаясь, что очистительная буря может унести вместе с пылью сухой листвой и плодородный грунт накопленной великой культуры. Шоу был членом фабианского общества, возглавляемого супругами Веб, но, разделяя не до конца их цели и идеи, тянулся больше к социалистам. Энгельс, приглядываясь к тому, что писал и делал Шоу, постепенно проникся к нему симпатией, как к несомненному таланту. В конце лета 1888 года на большом судне «Сити of Berlin Фридрих Энгельс впервые в жизни отправился в Нью-Йорк. С ним поехали супруги Эвелинги, побывавшие недавно в «Новом свете» с пропагандистскими лекциями, и Карл Шорленнер. Океан доставил Энгельсу и его спутникам, не боявшимся качки, большое наслаждение. Переменчивый многозвучный, необозримый, своевольный, Он был непознаваем как вечность. Переезд прошел благополучно, и на восьмой день Сити оф Берлин вошел в широкий гудзонов пролив, миновал бесчетные паромы, суда, яхты и статуи свободы. Небольшой буксирный катер привез пассажиров на берег к длинному деревянному сараю, где таможенники произвели осмотр багажа. И вот перед спутниками открылся мало чем примечательный Нью-Йорк. От порта к центру шел трамвай. Невысокие дома из коричневого камня были однообразны, но зато особняки на Пятой авеню, где жили богачи, резко отличались своей архитектурой. Но рядом с копией изящного французского шато с берегов Луары выселся нескладный деревянный сруб, напоминавший постройку, в которой ютились первые ирландские колонисты в Виргинии. Тут же наживший большое состояние промышленник, выходец из Польши, выстроил себе белоснежный дом наподобие костела, а его сосед решил удивить город, воспроизведя палаццо, восхитивший его в Венеции. Все стили зодчества — романский, готический, барокко, рококо, ампир — нашли приверженцев среди новоиспеченной буржуазии. На набережной Нью-Йорка возводили первый четырнадцатиэтажный дом, самый высокий на всей планете. Толпы любопытных бродили вокруг строительных лесов, упиравшихся, как говорили, в самое небо. Энгельс с друзьями направился к этому великану, чтобы посмотреть на работу каменотесов и каменщиков. Узнав в них итальянцев, он заговорил с ними на языке Данте. Чтобы увидеть Нью-Йорк, какой он есть на самом деле, Энгельс побывал в районе Бауэри. Туда устремлялись эмигранты, которых сотнями ежедневно выбрасывали в карантин на острове слез, трюмы прибывающих издалека пароходов. Американцы считали их чужаками и обрекали на страдания, прежде чем давали право гражданства. Но надежда, напоминавшая азарт игроков, жаждущих выигрыша, вызывала новый прилив сил. Забывая о многих задавленных тяжестью неудач бедняках, они мечтали оказаться среди одиночек, которые, прибыв в Нью-Йорк без гроша, стали впоследствии миллионерами. Горькую чашу испил по первоначалу и человеку прямо из справедливости, друг Маркста Енгельс, немец, изгнанник Фридрих Адольф Зорге.